Глава пятьдесят «Я просто...» — прошептала Сакс. «Не понимаю, как она это сделала». Кара манипулировала доками, лгала нам, подбрасывала фальшивые улики. «Роланд, подойди к белым доскам, я все тебе покажу». «Кара?» «Подбрасывала улики?» — изумилась Сакс. «Конечно. Вообще она проделала чертовски хорошую работу. С самого начала, еще до того, как ты нашла ее. Ты ведь рассказывала мне, что это она подала тебе знак, назначив встречу в кафе. Они все это запланировали с самого начала». Стоя у белой доски... Белл перечислял одну за другой улики, и Райм терпеливо объяснял, как кара дурачила их. «Внизу полиция!» — сообщил Том. «Впусти их сюда!» — сказал Райм. В дверь вошла женщина-полицейский в стильных очках и с любопытством оглядела Сакс, Райма и Кадески. Кивнув Райму, она с сильным испанским акцентом спросила у Белла. «Это вы заказывали транспортировку преступницы, детектив?» Белл кивнул в угол комнаты. «Она там. Права я уже зачитал. Хорошо, я заберу ее в город, но сначала я должна кое о чем спросить». «Спросить?» — удивился Райм. «О чем вы, офицер?» — Белл нахмурился. Не ответив ему, та смирила взглядом к одесски. «Предъявите документы, сэр». «Мои?» — насторожился продюсер. «Так точно, сэр. Мне нужно посмотреть ваше водительское удостоверение». «Вы снова спрашиваете у меня документы? Да я вчера уже предъявлял их». «Прошу вас, сэр!» С раздраженным видом Кадески вытащил из кармана бумажник, но не свой. «Подождите, я...» — пробормотал он с непонимающим видом, разглядывая потрепанный бумажник. «Я не знаю, что это такое». «Это не ваше». «Нет», — встревожившись, Кадески начал хлопать себя по карманам. «Я не знаю» вот этого я и опасалась заметил офицер сожалею сэр, но вы арестованы за карманную кражу у вас есть право хранить молчание это бред бормотал кадески это ошибка раскрыв бумажник он пристально посмотрел на него удивленно рассмеялся и вынул оттуда водительские права кары из документа выпала записка. Кадеский поднял ее и быстро прочитал. Ага, попался. Это же Кадеский бросил взгляд на женщину полицейского. Подождите, это что? Вы? Засмеявшись, офицер в кавычках снял очки, форменную шляпу и черный парик под которым были короткие рыжеватые волосы. Взяв полотенце у во все горло Роланда Белла, она вытерла с лица темный грим, отлепила густые брови, сняла с ногтей красный лак. После этого она забрала у остолбеневшего Кадески свой бумажник и вручила тот, что принадлежал ему. Он не заметил подмены, которые она совершила, когда протискивалась между ним и Сакс, пытаясь, так сказать, бежать. Сакс растерянно покачивала головой. Как и Кадески, она не отрывала глаз от лежавшего на полу тела. Направившись в угол, молодая иллюзионистка подняла куклу, отдаленно похожую на лежащую на животе женщину, Ее одежда напоминала джинсы и штормовку, которые были на каре, когда Белл надел на нее наручники. Сейчас эти наручники были защелкнуты на тонких латексных, так называемых, руках. Кара сняла их и прикрепила к запястьям куклы. Когда Сакс и другие отвернулись, чтобы по просьбе Райма взглянуть на доску, Кара освободилась от наручников, развернула куклу, проскользнула к двери и совершила в коридоре иллюзионную трансформацию. «Это так называемая «фэке»,» торжественно объявил Райм, указав на куклу. «Двойник кары». Она сложила куклу, которая в свернутом виде была размером с подушку. До «побега» в кавычках Кара прятала ее под курткой. Внимательного рассмотрения манекен, разумеется, не выдержал бы, но на расстоянии и в полутьме люди, которых намеренно отвлекали, никакой подмены не заметили. — Значит, вы меньше чем за минуту освободились от наручников и сделали трансформацию, — Удивился Кадески. «За сорок секунд...» «Как же это вам удалось?» «Эффект вы видели, а метод мне не хотелось бы раскрывать». «Как я понимаю, смысл всей этой сцены сводится к тому, — заметил Кадески, — «что вам нужно устроить пробу». Кара замялась, и Райм поощрительно кивнул ей. «Нет». Смысл ее сводится к тому, что это и была проба. Мне нужна работа. Вы же говорили, что еще не готовы. Ну это уж вам решать. Как по вашему? Готова я или нет? Это только один трюк, обронил Кадеский. У вас есть другие. Немало. «Много ли трансформаций вы совершаете за одно представление?» «Сорок две. Тридцать персонажей. Все это за одно получасовое представление». «Сорок две трансформации за полчаса?» — усомнился Кадесский. «Да». Он размышлял несколько секунд. «Приходите ко мне на следующей неделе». «Я не могу сократить время выступления артистов, но, пожалуй, использую вас как дублершу. Вероятно, вы сможете выступать и в нашем зимнем помещении, во Флориде». Райм и Кара обменялись взглядами. Криминалист снова кивнул. «Хорошо». Кара пожала руку Кадески. «Вы сами это смастерили», — Кадески указал на куклу, одурачившую их всех. — Да. — Вам надо запатентовать ее. Мне это и в голову не приходило. Спасибо. Я подумаю. Он снова глядел Кару с головы до ног. — Сорок две трансформации за полчаса. С этими словами Кадески вышел из комнаты, и у него, и у Кары был такой вид, словно они только что купили по дешевке прекрасную спортивную машину. «Черт, вы совсем сбили меня с толку!» — засмеялась Сакс и посмотрела на Райма. «Вы оба!» «Минуточку!» — обиделся Белл. «Я тоже в этом участвовал, ведь это я ловил кару!» «Когда же вы это придумали?» — спросила Сакс. «Все началось вчера ночью», — объяснил Райм когда он лежал в постели, вслушиваясь доносящиеся из цирка фантастик, звуки музыки, приглушенный голос ведущего, аплодисменты и смех толпы. Его мысли тогда переключились на Кару, на ее прекрасное выступление в зеркалах и дыме. Потом он подумал о том, как неуверенно в себе Кара и какую власть имеет над ней Бальзак. Зная, со слов Сакс, что у матери Кары старческое слабоумие, он пригласил к себе на утро Джейнин. «Я хочу задать вам еще один вопрос», — сказал тогда Райм. «Подумайте, прежде чем ответить, и прошу вас, будьте откровенны». Вопрос был такой. Сможет ли мать Кары... «Когда-нибудь выйти из этого состояния?» «Вернется ли к ней рассудок?» «Вы об этом спрашиваете?» — уточнила Джейнин. «Именно так выздоровеет ли она?» «Нет!» «Значит Кара!» «Так никогда и не повезет ее в Англию!» Печальный смех. «Нет, нет!» Эта женщина никуда уже не поедет. По словам Кары, она не может оставить свою работу из-за того, что ее мать находится в доме престарелых. Конечно, ей нужен уход, но не у нас. Здесь Кара платит за интенсивное лечение и медицинское обслуживание. А ведь мама Кары Даже не знает, какой сейчас год. Мне неприятно говорить это, но сейчас ей нужен только уход. А что случится, если ее переведут в обычный дом престарелых? Ее состояние будет постепенно ухудшаться, пока не наступит конец. Только в этом случае кара не обанкротится». После этого Джейнин и Том ушли, чтобы вместе пообедать и, как старые бойцы, обменяться рассказами о тех, кого им приходилось лечить. Райм же позвонил Каре. Та вскоре приехала, и у них состоялась беседа. Райм чувствовал себя неловко, ибо не очень-то умел говорить с людьми об их личных проблемах. «Противостоять бессердечному серийному убийце совсем не то, что пытаться проникнуть в чью-то нежную душу». «Я не слишком разбираюсь в вашей профессии», — сказал тогда Райм. «Но ваше воскресное выступление произвело на меня сильное впечатление. а Это обычно довольно трудно сделать. Вы прекрасно выступали». «Для ученицы», — самоуничижительно ответила она, — «Нет», — твердо возразил он, — «для исполнителя. Ваше место на сцене. Я когда-нибудь попаду туда, но пока еще не готова». Проблема в том, после долгой паузы проговорил Райм, что когда-нибудь вы туда можете уже и не попасть. Он окинул взглядом свое тело. «Порой мешают, так сказать, обстоятельства. И тогда вы лишитесь чего-то очень важного. Потеряете его навсегда. Но мистер Бальзак удерживает вас, это очевидно. Он желает мне только добра. Нет, не знаю, о чем он думает, но явно не о вас». «Посмотрите на Вейра и Лесера, на Китинга. Вспомните ваши собственные слова о том, как вас гипнотизируют наставники. Поблагодарите Бальзака за то, что он сделал для вас. Оставайтесь с ним в дружеских отношениях. Пришлите ему билеты в ложу на свое первое выступление в Карнеги-Холле. Но сейчас уходите от него, пока это возможно». «Я же не загипнотизирована!» — рассмеялась Кара. Райм догадался, что она пытается понять, насколько сильно зависит от своего учителя. «В какой-то мере мы можем повлиять на кадески, продолжал он. «После всего, что для него сделали, Амелия говорила мне, что вам очень нравится фантастик. Думаю, вам нужно устроить пробу». «Даже если это произойдет. У меня есть личные обстоятельства. Моя...» «Мать!» — прервал ее Райм. «Да». «Я потолковал с Джейнин». Кара замолчала. «Позвольте рассказать вам одну историю». «Историю?» — удивилась Кара. «Да». «В свое время я возглавлял здесь, в Нью-Йорке, отдел криминалистики». Типичная административная должность со всей ее канцелярской рутиной, но больше всего на свете я любил обследовать места преступлений и даже после повышения старался как можно чаще выезжать на вызовы. Ну так вот, несколько лет назад в Бронксе орудовал серийный насильник. Не стану вдаваться в подробности, но сложилась неприятная ситуация и мне очень хотелось взять его». Патрульная служба сообщила, что полчаса назад произошло очередное нападение, и вроде бы остались неплохие вещдоки. Я выехал в город, чтобы все осмотреть. Прибыв туда, я узнал, что у моего заместителя и хорошего друга случился сердечный приступ. Очень серьезный. Этот молодой парень был в хорошей форме, однако послал за мной. Но я остался, осмотрел место преступления, заполнил необходимые документы и только после этого поехал в больницу. Я очень спешил, но все равно опоздал. Он умер. Прошло уже много лет, но и сейчас это причиняет мне боль. Однако по-другому я бы не поступил ни за что». «Вы хотите сказать, что я должна перевести мать в другое место?» С горечью спросила Кара. «Более дешевое. Только так я смогу быть счастлива?» «Конечно, нет. Поместите мать туда, где ей дадут то, что нужно, уход и общение, но не то, что нужно вам. Реабилитационный центр разорит вас». «Видите ли, если у вас есть к чему-то призвание, это важнее всего на свете. Устройтесь в фантастик или в другое шоу. Главное, вам нужно сдвинуться с мертвой точки, и сейчас же!» «А вы знаете, что представляют собой некоторые из этих заведений?» «Вероятно, не слишком хорошо». Ваша задача — найти такое, где вы чувствовали вы себя комфортно. Простите за грубость, но я не отличаюсь особой деликатностью». Кара покачала головой. «Послушайте, Линкольн, допустим, я соглашусь с вами, но известно ли вам, как много людей горят желанием устроиться в фантастик? Они же получают по сто резюме в неделю». Райм улыбнулся. «Об этом я уже думал. У неподвижного человека есть кое-какие соображения». Теперь Сакс почти все поняла. «Мы решили назвать этот трюк «Побег подозреваемого», — пояснила Кара. «Я хочу дополнить им свой репертуар». Сакс взглянула на Райма. «А почему ты мне ни о чем не сказал?» Прости. Ты была в городе, и я никак не мог дозвониться. Если бы ты посвятил меня, в это могло бы получиться еще лучше. Тебе следовало оставить сообщение. Прошу прощения. Ты же знаешь, я не так уж часто совершаю подобное. По-моему, ты должна это оценить, хотя я не думаю, что возможно сделать еще лучше. Выражение твоего лица было неподражаемым. Оно придало этой сцене полное правдоподобие. А Бальзак спросила Сакс. «Он не был знаком с Вейером?» «Не был вовлечен в это дело?» «Чистейшая выдумка», — рассмеялся Райм. «Мы с Карой разработали весь этот сценарий». Сакс пристально посмотрела на девушку. «Сначала тебя зарезали, в то время как я должна была тебя охранять. Потом ты превратилась в подозреваемую», она притворно вздохнула. «Довольно трудно дружить с таким человеком». Кара предложила пойти в кубинский ресторан, купить еды и тем самым взять реванш за субботнюю неудачу, но, по мнению Райма, это был лишь предлог для того, чтобы выпить тамошнего густого кофе. Не успели они прийти к какому-либо решению, как у Райма зазвонил телефон. «Приказываю ответить на звонок», – скомандовал криминалист. Через секунду послышался голос селито «Линк, ты очень занят?» «Возможно, а что?» «Нет покоя от этих гадов. Нам снова нужна твоя помощь. У нас тут одно загадочное убийство». «Помнится, в прошлый раз дело было чудным». «Похоже, ты придумываешь эти эпитеты, чтобы привлечь мое внимание». «Нет, правда. Мы ничего не можем понять». «Ладно, ладно», — проворчал криминалист, — «давай подробности». «В переводе это означало «Линкольн Райм очень доволен тем, что еще некоторое время ему не придется скучать». Остановившись возле входа в свой магазин, Кара вдруг заметила то, на что за полтора года работы ни разу не обращала внимания — дыру, в верхнем левом углу зеркального стекла. Завиток граффити на двери, выставленную в витрине пыльную книгу о Гудини, раскрытую на странице, где повествуется о веревках, которые он использовал во время выступлений. Внутри помещения вспыхнул огонек. Мистер Бальзак закурил сигарету. Кара вздохнула. «Это надо сделать» сказала она себе, и вошла. Бальзак находился в задней части помещения вместе со своим другом, иллюзионистом средних лет из Калифорнии. Тот приехал в город на выходные, чтобы выступить на каком-то благотворительном мероприятии. Бальзак представил Кару как свою ученицу, иллюзионист церемонно пожал ей руку, Они немного поговорили о его вчерашнем представлении, о людях, появившихся в городе. В общем, типичная болтовня единомышленников. Наконец, гость откланялся. В магазин он заехал по дороге в аэропорт Кеннеди, чтобы вернуть заимствованный реквизит, и теперь собирался домой. Обняв Бальзака, он кивнул Карри и ушел. «Ты опоздала?» Недовольно сказал фокусник, но тут он заметил, что кара против обыкновения не поставила свою сумочку за прилавок. Он посмотрел на ее руки. «Никакого кофе?» «Здесь что-то не так». Бальзак нахмурился. «В чем дело?» Спросил он, попыхивая сигаретой. «Я ухожу». — Ты... — Я получила работу в Фантастик. — У Кадески? — Нет, нет, нет, тебе это совершенно ни к чему. Это же не магия, это... — Это то, чем я хочу заниматься. — Мы ведь уже десять раз говорили об этом. Ты не готова, ты хороший исполнитель, но... — Это не имеет значения, — возразила Кара. — Главное, что я смогу выходить на сцену. Выступать? Ты слишком спешишь. Спешу? А когда я буду готова? Через год? Через пять лет? Обычно она с трудом выдерживала его взгляд, но сейчас смотрела ему прямо в глаза. Вы когда-нибудь отпустите меня? Наступила пауза. Бальзак нервно перебирал бумаги. Кадески! презрительно фыркнул он. «И чем же ты будешь у него заниматься?» «Сначала буду ассистенткой, а зимой самостоятельно выступлю во Флориде. А дальше кто знает?» Он затушил сигарету. «Это ошибка. Ты только растратишь свой талант. То, чем занимается Кадески, не та иллюзия, которой я учил тебя. Я получила работу благодаря тому, чему вы меня научили». Кадеский, с отвращением бросил Бальзак. «Новая магия!» «Да, новая. Но я буду исполнять и ваши номера. Вспомните метаморфозы. Старое становится новым». Бальзак не улыбнулся, хотя Кара видела, что упоминание о его номерах польстило старому фокуснику. «Дэвид, я хочу и дальше учиться у вас». «Возвращаясь в город, я хотела бы брать у вас уроки. Я готова платить за них». «Едва ли это поможет». «Нельзя быть слугой двух господ», — пробормотал Бальзак. «Ну, посмотрим. Может, у меня не будет времени?» Кара поправила на плече сумочку. «Уже сейчас?» — спросил он. «Сегодня?» «Да». «Думаю, так будет лучше». Бальзак кивнул. «Ну, я пошла». Стараясь удержать слезы, Кара медленно направилась к двери. «Подожди». Позвал он. Ненадолго отойдя в вглубь магазина, фокусник вернулся и что-то вложил в руку Кары. Это была коробочка из-под сигар с разноцветными платками Вот, возьми их. Мне нравилось, как ты делаешь этот трюк. Она сразу вспомнила, как он тогда похвалил ее. а Сделав шаг к нему, Кара заключила его в объятия. Это был их первый физический контакт с тех пор, когда полтора года назад они при знакомстве обменялись рукопожатиями. Неловко обняв ее, Бальзак поспешно отступил. Выйдя, Кара обернулась, чтобы помахать ему на прощание, но Метр уже исчез в темных глубинах магазина. Опустив в сумку коробочку с платками, она направилась к шестой авеню, откуда можно было легко добраться до дома.